«Нас всего-то двадцать с небольшим человек», — с сомнением покачал головой Юргин. «Как только мы выйдем из здания, нас тут же перебьют». «Напрасно вы так думаете», — улыбнулся в ответ Стаянович. «Жители сферы не выбирают руководителей отделов, поэтому в большинстве своем им глубоко безразлично, кто ими управляет. Они уже давно не надеются на перемены к лучшему» молясь только о том, чтобы завтрашний день не оказался хуже сегодняшнего, чтобы в конце концов всё не полетело в тар-тарары. Мы же, выступая от имени Земли, которая для жителей сферы все равно, что легендарное Эльдорадо, сможем подарить им надежду, которой не суждено сбыться, вспомнив о чем-то своем, невесело улыбнулся Юрген». «Надежда прекрасна уже сама по себе», — криво усмехнулся Стоянович. Юрген тряхнул головой, отгоняя мешавшие сосредоточиться воспоминания. «Для того, чтобы перехватить власть у Шалиева, нам потребуется более прочная опора в обществе, нежели окрыленные надежды массы», — сказал он. «В службе безопасности информационного отдела Многие высказывают недовольство Шалиевым. После его прихода к власти безопаска почти полностью утратила свой былой авторитет и независимость. Бывшие оперативники сейчас выполняют роль простых охранников. Да и меня там еще не забыли. Достаточно будет малейшего повода для того, чтобы служба безопасности отдела перешла на нашу сторону. После этого Шалиевым и его приспешниками будет покончено. Полностью взяв под свой контроль информационный отдел, можно будет начинать разбираться и с другими. Мы отключим от инфосети всех, кто не захочет с нами сотрудничать». Юрген на какое-то время задумался. План, изложенный Стояновичем, выглядел вполне реально. Если бы Юргену предложил его человек, которому он безговорочно доверял, он, безусловно, согласился бы принять в нем участие. Однако сейчас у него не было возможности проверить то, что говорил Стоянович. И главное, здесь, в сфере, у него не было путей к отступлению. Поражение для него становилось равносильным смерти. Юрген посмотрел на Стояновича изучающим взглядом. Угол глаза у Стояновича нервно дернулся. — А что будет, если твой план провалится? — устало спросил Юрген. — Главный информационный центр мы сумеем захватить в любом случае, — ответил Стоянович а выведя из строя инфосеть, вы сможете получить то, что хотели — доступ к генераторам поля стабильности. Юрген удовлетворенно наклонил голову. В словах Стояновича был резон, хотя он и не подозревал о том, что террористам был нужен не только доступ к генераторам поля стабильности, но и код защиты челнока, стоявшего на крыше сектора Ньютона. Без челнока они могли покинуть сферу, только уничтожив её. Заполучив же исправный челнок, они могли рассчитывать на прибытие в сферу новой группы единомышленников с Земли, после чего Стояновичу, скорее всего, придется расстаться со своими мечтами и снова искать убежище. Юрген бросил косой взгляд на Стояновича. Если этот коротышка не готовит им ловушку, а в самом деле вознамерился стать диктатором сферы, то, по-видимому, он тоже рассчитывает на то, что после удачного завершения операции сможет разделаться с тем, с кем сегодня пытается заключить союз. Такова уж логика всех государственных переворотов из всех, кто его подготавливает и осуществляет, к власти приходит только один власть не пирог и на всех ее не разделишь. ну так что проявляя нетерпение спросил стоянович мы договорились договорились удивленно дернул бровью юрген разве мы о чем-то договаривались? Ты говорила, я тебя внимательно слушал. Вот и все. Я до сих пор склонен считать, что ты шпион, подосланный к нам спецслужбами, а весь этот план по захвату власти — ловко сработанная ловушка. Что ты на это скажешь? Скажу, что если вы не станете следовать моим советам, то к завтрашнему утру всех вас здесь перережут зло процедил сквозь зубы Стоянович. Вот это уже деловой разговор. Вместо того, чтобы вспылить в ответ на дерзость пленника, Юрген ласково улыбнулся. Если штурм сектора Ньютона действительно состоится, если это будет настоящая драка, а не имитация, если после всего этого мы останемся живы, Тогда можно будет обсудить дальнейшие наши планы. Во время боя ты будешь находиться рядом со мной. И имей в виду, я всегда смогу выкроить секунду-другую для того, чтобы пустить тебе пулю в лоб». «Не сомневаюсь», — оскалил зубы Стоянович. «Отлично», — Юрген расстелил на столе, отобранный у Стояновича при обыске, Тончайший лист бумаги, на котором был начерчен план сектора. Откуда нам следует ожидать нападения?